22. Лаура работала над четвертой восточной стеной парка приключений. Она перемещалась перед стеной, словно боксер, то отступая назад, то возвращаясь для следующего раунда ударов и тычков. Дети кричали. Запах краски смешивался с ароматами рубленых котлет из кафе. Время шло. Я составлял все новые планы. Иногда я раздумывал, что мне делать с Гуаной. Иногда пытался найти математическое решение своих проблем, но нужная ясность все не наступала. С одним исключением. Я знал, что Игуана следит за мной и выжидает подходящего момента, чтобы нанести удар. Я знал, что он где-то рядом, хотя не располагал никакими эмпирическими доказательствами этого. Все происходило как на быстрой перемотке. Время шло. Хотя время никогда не делает ничего другого. Это улица с односторонним движением. Одно из определений времени, которое мне где-то попалось, гласит «Время — это постоянное и, по сути, необратимое движение существования событий из прошлого в будущее через настоящее». Моё внимание в этом определении привлекает слово «необратимое». Только по этой причине время должно доставляться с предупредительной наклейкой. Я поймал себя на том, что все чаще возвращаюсь к подобным мыслям. И неважно, как много вычислений я произвожу, они не приводят к ощутимому результату. Еще я заметил, что с моими вычислениями есть проблема. Может, не совсем проблема, но все же. Во мне появилась какая-то медлительность, чтобы не сказать заторможенность. Подобное для меня в новинку и представлялось странным. Я стоял за спиной Лауры и почему-то не мог заставить себя что-нибудь сказать. Она работала над стеной Д'Олимпицка. Привет, наконец, выдавил я. Лаура быстро повернулась. Она выглядела немного удивленной. Я пытался вести себя естественно, как раньше, чуть наклонился вперед, готовый обнять ее и поцеловать. Но она ко мне не подалась. Это был не поцелуй, а сухое чмок и не в щеку. Даже объятие не принесло мне радости, потому что объятия без взаимности редко доставляют удовольствие. Я попросила уборщиков на следующей неделе хорошенько отмыть холл, сказала она. В замке приключений еще один сюрприз. Горки пахнут прокисшим молоком. Их почистят. Внезапно тон ее голоса стал очень деловым. Она посмотрела на замок приключений, затем на большую горку, но меня не удостоило даже беглым взглядом. Хорошо, машинально ответил я. Еще почистим пончик, продолжила она тем же тоном каким говорила со мной в первый день в парке. «Там такие липкие стены, что есть опасность, что дети к ним просто приклеятся». «Спасибо», — поблагодарил я ее почти на автопилоте. «Спасибо, что приглядываешь за парком». «Это моя работа», — сказала она. «Ясно», — сказал я. Мы немного помолчали. Мне по животу как будто полоснули холодным ножом, возникло ощущение что я отделяюсь от собственного тела в котором меня больше ничто не удерживает малоприятное ощущение я думал может позже мы я буду здесь допоздна сказала лаура и отвернулась к стене йоханна обещала сводить туули в кино мне нужно закончить эту стену тогда может после а завтра я начну с раннего утра может завтра у тули занятия аэробикой С этими словами она вернулась к работе. Ее движения отличались точностью и быстротой. Лаура явно знала, что делает. Я по-прежнему стоял возле нее, но меня явно относило от нее все дальше, словно увлекало в открытое морское пространство. Следующие несколько дней у меня дел не в проворот, сказала она, посмотрев через плечо, но не на меня. Я видел ее лицо, ее губы. Когда мы целовались в последний раз? Спрашивать ее я не собирался. Лаура вернулась к своей живописи. Я стоял все там же, на меня как будто дохнуло ледяным ветром. У меня зазвонил телефон. Пора. Мне почему-то было физически трудно заставить себя сдвинуться с места, но я все-таки ушел. Тогда пока, бросил я напоследок. Лаура повернулась в полоборота и скользнула по мне взглядом. Пока. Коротко бросила она примерно таким тоном, каким прощаются с кассиршей в супермаркете. Позднее, в тот же день, когда парк закрылся для посетителей, я вышел в холл и стал смотреть на фрески Лауры. Один. Я чувствовал запах свежей краски и странную боль внутри живота. Поначалу я решил, что это из-за запаха краски, но быстро понял, что краска здесь ни при чем. Стены выглядели красиво. Но при взгляде на них у меня появлялось ощущение, что что-то грызет мои внутренности. Но Ноющая неопределённость, которая усиливалась с каждой минутой. Словно укус красивыми зубами. В этот поздний час автобус, на котором я обычно добирался до железнодорожной станции, больше не ходил. До следующей остановки было больше километра. На дороге пусто. Последние магазины в этой части города закрывались в 10 вечера. То есть они закрылись час назад. Велосипедная дорожка тоже пустовала в обоих направлениях. От дороги ее отделяла узкая полоска земли. Почему бы не пойти прямо посередине дороги, раз уж тут никого и ничего нет? Путь мне это не сократит и добавит рисков, связанных с дорожной безопасностью, поэтому очевидно, что ничего разумного в этом нет. Тем не менее, как часто случалось в последние дни, у меня мелькнула эта странная мысль. Словно стремительно пролетела неизвестная птица. Эта птица пару раз махнула крыльями, а потом также стремительно исчезла. Велосипедная дорожка пошла чуть под горку, и моему взору открылся мост, а под ним какая-то стройка. Громоздились вынутые из земли кучи грунта. Между ними залитые водой ямы. Я шел под фонарем, и, когда достиг самой ярко освещенной зоны, услышал его. Звук двигателя. Я заметил его, потому что он отличался от звуков машин на шоссе. Он ударил мне по ушам. Я обернулся и увидел машину, мчащуюся на большой скорости. Машина с одним человеком в салоне ехала по велосипедной дорожке и направлялась прямо ко мне. Многое может произойти за несколько секунд. Разумеется, все я просчитать не способен, Но я точно знаю, что автомобиль весом 1000 кг на скорости 100 км в час представляет для человека такую же угрозу, как молоток для комара. Времени на маневры не было. Я прыгнул вправо и нырнул за поросшую травой земляную насыпь на обочине. На самом деле эта насыпь представляла собой часть стройки. Я прикинул ее высоту — сантиметров 40, угол наклона — около 40 градусов. Этого должно хватить машина вильнула за мной на обочину и передним колесом врезалась в насыпь. взревел двигатель и колеса поднялись над землей я плашмя упал на землю стараясь в нее закопаться я почуял как моей спины коснулась шина и машина пролетела надо мной мне показалось что у меня хрустнул позвоночник а кожу со спины содрали меня оглушило ревом как будто прямо у меня над духом пролетел реактивный самолет Сейчас это единственное, что имело значение. То, что над головой у меня машина. Только когда она пролетела дальше, я приподнял голову. И сразу увидел, что-то случилось. Положение колес над насыпью находилось в прямой корреляции к скорости и массе машины. Никаких вычислений не требовалось. Результат был прямо передо мной. Машина дернулась, тут же перевернулась вверх тормашками — И все на той же скорости заскользило вперед. Мне даже показалось, что она ускорилась. Она была похожа на огромные фантастические сани, летящие прямо на стройку. Она влетела в цель с такой точностью, как будто долго тренировалась. Яма подошла ей почти идеально. Крыша ухнула на дно ямы, и машина замерла, словно притянутая гигантским магнитом. Я встал, сначала на четвереньки, затем на колени, наконец на ноги и попытался понять, что передо мной. Двигатель заглох, фары погасли. Настала тишина, такая же, как была секунду назад. Вообще, все было точно таким же, как секунду назад, за исключением одной детали. В 50 метрах лежала перевернутая машина, самый гигантский из существующих в мире жуков — которого перевернули на спину и столкнули в лужу. Спина у меня горела, и снаружи, и внутри. Сердце колотилось так быстро, что я заставил себя сглотнуть и задышать ровнее. Все, что я мог, — это стоять на месте. Ценой огромного напряжения воли мне удалось убедить себя, что я жив, и что угроза миновала. Все это время я смотрел на машину, не способный переварить увиденное. Повинуясь инстинкту, я побежал к машине. Ноги у меня болели и почти не гнулись после отхлынувшего адреналина. Чем ближе я подбегал к машине, тем яснее видел, насколько идеально она вписалась в яму. До краев ямы с каждой боковой стороны машины оставалось сантиметров по 25, с концов и того меньше. Я подошел к краю ямы и заглянул вниз. Сначала я ничего не увидел. Рука, плотно охваченная рукавом спортивного костюма с тремя полосками, грозила мне кулаком. Значит, за рулем сидел АК. Разумеется, водительская дверь не откроется. Яма глубокая и узкая, а вода быстро поднималась, выплескиваясь за ее неровные края. АК застрял в машине. Ремень и подушка безопасности зафиксировали его на месте. Он не Я подумал, что еще в тот первый раз ему наверняка очень хотелось меня задавить. Из-под воды в последний раз показался кулак. И тут же исчез в глубине ямы, докуда не достигал свет фонаря. Я обошел машину и других пассажиров не обнаружил. а в БМВ был один. Я огляделся по сторонам. Никаких машин, ни одного человека, только длинный широкий след шин. Сначала на велосипедной дорожке, затем на гравии, затем точкой над «и», Перевернутая вверх дном разбитая машина. Спина у меня болела так, что я понял, мне надо или срочно лечь, или начать двигаться. Я думал об этом не больше секунды. Понятно, что ни АК, ни мне, никому бы то ни было еще не принесет никакой пользы, если я разлягусь рядом с машиной. Я сделал несколько глубоких вдохов и двинулся вперед.